Второй день — много впечатлений. На следующий день началась полная суматоха. Новый директор спрятал волосы под бейсболку, отчего сразу стал выглядеть более солидно, но в то же время современно. И активно взялся за дело. Все сотрудники вместе с режиссером Софией и, конечно же, Андреем Андреевичем Птичкиным, как заведенные, бегали за Клюевым и демонстрировали свои успехи в подготовке к столетию лагеря. Когда дело дошло до репетиции на сцене, Егор Федорович нахмурился. «Почему так мало костюмов? И почему они все одинаковые?» — обратился он к Софии. «Андрей Андреевич так сказал», — ответила режиссер. «Андрей Андреевич!» — крикнул Егор Федорович. «Почему мы так мелко мыслим? Ведь история Артека — это история всей страны, понимаете? Давайте добавим артековские легенды, Абсолюта, Пушкина не забудьте. Костюмы 17-18-19 века. А это тут причем? удивился Птичкин. Как причем? ⁇ воодушевился Клюев. Это же наше прошлое. А без прошлого нет будущего. А будущее ⁇ это наши дети. И они должны знать историю своей страны. Надо будет запомнить про прошлое и будущее, подумал про себя Птичкин, а вслух сказал. Ладно. Но новый директор не унимался. «Что, ладно? Сделайте. А то вы говорите «ладно», а ничего не делается. Палатки для реконструкции стоят?» Вот привязался. Рассердился про себя Птичкин. Но ну, ничего не поделаешь, нужно было соблюдать приличия. «Вас еще не назначили, когда я их поставил», — попытался пошутить Андрей Андреевич. «Домик Соловьева готов?» «А чего его готовить?» «Сто лет простоял, еще сто простоит». Зам директора старался держаться миролюбиво, хотя недавний шок и обиды еще не прошли. «Ладно, проверим», — сказал Егор Федорович и махнул рукой, приглашая идти дальше. Сотрудники во главе с директором двинулись вперед и встретились с группой детей под руководством вожатой Юли, где были Митя и Роберт. «Всем-всем», — начал Клюев, — «добрый день!» Скором ответили артековцы. «Ребят, познакомьтесь, — сказала Юля. — Это новый директор нашего артека, Егор Федорович Клюев. А это его заместитель, Андрей Андреевич Птичкин». Роберт толкнул Митю в бок и прошептал. «Ого! У них тут традиция, я смотрю. Основал лагерь Соловьев, был директор Курочкин, сейчас вот Клюев. А ещё Птичкин этот, — подхватил Митя». У них что, беспернатые фамилии не берут?» Взрослые и дети разошлись в разные стороны, а Андрей Андреевич остановился, достал телефон и начал нервно нажимать на экран. Нужно было проверить, все ли в порядке с палатками и домиком Соловьева. Как выяснилось, ничего не готово. А все потому, что Андрей Андреевич забыл вовремя дать отмашку, и палатки до сих пор оставались свернутыми.